Глава третья Ну вот и моя первая серьезная победа. Понятно, что кораблем командует Потапов, а эскадрилью, которая и решила все дело, повел в бой Бивень. Но схватка — это всего лишь кульминация подготовки, долгой или короткой тщательный или сметанный на скорую руку. Именно я серьезно вложился в носорога и его команду, причем не только финансово, но и в подготовку команды. А теперь пожинаю плоды своих трудов. Как только сдал вахту, я направился на летную палубу, чтобы порасспросить бивня обоя, Ну и высказать благодарность парням, все же это их первый бой, стоит оказать им внимание». «Проявленное нанимателем, а не капитаном, оно окажет куда более благотворное влияние. И уж тем паче, если будет подкреплено премиальными. «Здравия, Федор Максимович! Как тебе наше выступление?» Похлопав по плечу механика, направился в мою сторону бивень. На «вы» он отказывался говорить категорически, но тем не менее выказывал уважение, приветствуя по имени-отчеству. И меня это устраивало куда больше, чем обращение по званию». Из уст бывалого варяга, успевшего хлебнуть лихо, это звучало бы некой издевкой или таким превосходством над молодняком. А вот с Потаповым у них не клеилось. При посторонних обращался он к нему сугубо на «вы», но называл при этом «кэпом». А без лишних глаз, так еще и на «ты», что серьезно задевало старого служаку. «Аристарх Дмитриевич даже как-то поставил меня перед выбором, кого из них двоих я оставлю в экипаже». Пришлось слегка приземлить своего будущего первого помощника, потому как бивня я нанял сам, а Потапова мне буквально подсунули. Понятно, что я ему этого не сказал, а лишь указал на то, что тот ведет себя, словно впечатлительный мечмонец. Ну и на такой момент, что у нас не военно-воздушный флот Его Величества, и меня интересует не расшаркивание господ офицеров, а их профессиональные качества». «Выступили на ять, выставив большой палец, ответил я и, повысив голос, добавил. «Всем пилотам премия в размере месячного жалования. Отличная работа!» В ответ троица молодых асов радостно загалдела, затем под взглядом Камэска замерла в коротком строю и, выгнув грудь колесом, дружно гаркнула. «Радост стараться, господин мечман!» «Вольно! И закатайте губу, парни! Это вам за первое боевое крещение!» «Дальше будет гораздо скромнее», – подмигнул я. Однако настроение им это явно не испортило, и они весело галдя направились на камбус принять по стопочке коньяку и закусить шоколадом. «Дорогой напиток и дефицитное лакомство вполне подходят для того, чтобы отметить победу. Дело вовсе не в особых нормах довольствия летчиков. Просто такие тут традиции». «Ну и как тебе первый бой с толстой шкурой?» – поинтересовался я, проводив парней». «Непривычно», хм, — хмыкнув, покачал головой бевень. «Прежде я на подобное не решился бы, и меня трижды сбили бы. После полета под куда менее плотным огнем машина была бы вся в дырах, а сейчас не царапины. Сильно прилетело. Панцирь ушел в оранжевый цвет. У парней даже хуже. Здорово нам досталось. Если бы не щиты, то нам не позволили бы подойти так близко». «На то и расчет», — удовлетворенно улыбнулся я. «Но все же добавил. Только это для вас не повод расслабляться. Опять же, зарядка амулетов силой немалых денег стоит». «А что же, Анастасия Ильинична, сама не управится?» Хитро глянув на меня с наигранной невинностью, спросил Бивень. «Она, конечно, может, но пока не настолько сильна, чтобы восполнять такие крупные затраты». «Мы это учтем». «К слову, я подумал, что ты решишь все же захватить крейсер», – перевел разговор Бивень. «С чего бы мне совершать подобную глупость?» – вздернул брови я. «Ну, ты ведь захватил фрегат с десятком бойцов». Захватил. Только к тому моменту они все прошли вдумчивую подготовку и имели боевой опыт, а экипажки с составляли обычные матросы. Сейчас же в десанте, считай, никто и порох-то не нюхал. А на шляхте чем минимум десантный взвод, а то и полурота – и среди них наверняка хватало ветеранов, так что тут никакие амулеты не помогли бы. «Резонно», — крякнув, был вынужден признать мою правоту Бивень. «Ты лучше скажи, когда обнаружил шляхтича, тот точно только опускал опарели. «Я ж не слепой», — пожал плечами Варяк. «То есть наблюдателя не было?» — не унимался я. «Не было». А он шел за нами как по ниточке, при этом прячась за облаками и не имея визуального контакта. «Не находишь это странным?» «Ну, я слышал, что некоторые вольные капитаны отправляют в порты шпионов. Те примечают суда с достойной добычей и подбрасывают на них маяк, после чего разбойник идет за добычей, как по ниточке». «Вот и я подумал об этом же». «Думаешь, это работа Цышковского? «Сомнительно, что он мог направить в погоню крейсер, но мы ведь обидели не только его». «Король...» А у меня нет другой кандидатуры. Ладно, буду разбираться с этим. Еще как буду. Такое без внимания оставлять нельзя. И вообще, носорог, конечно, здоровая бандура. Это не альбатрос обследовать на предмет следящих амулетов. Но ничего не поделаешь, придется Настеньке поработать. Поэтому, распрощавшись с варягом, я направился прямиком к подруге. Нашел я ее в личной лаборатории, куда никто посторонний доступа не имел. Та самая конторка без окон, с одной только глухой дверью, обустройство которой так удивило хозяина верфи во время апгрейда фрегата. Бирюкова использовала ее в качестве рабочего кабинета и для медитаций, уединяясь здесь ежедневно с завидным постоянством. Дабы избежать проникновения внутрь, это помещение было усилено отдельным панцирем, а дверь блокировалась ключом. Все, только взрывать или применять стилет соответствующей мощности. Такая секретность обусловлена не только тем, что внутри хранятся наши запасы амулетов, куски искусственного рубина, дневники учителя и ее собственные записи по уникальной способности радар. Хотя это само по себе того стоит. Дело в том, что именно тут находился генератор, который я пока не спешил использовать, чтобы ненароком не выдать его наличие работой. У того же артефакторщика имелся Александрит, с помощью которого он проверял состояние зарядников, питавших артефакты. Но ну, не Настя же заниматься их обслуживанием. Хотя она, безусловно, помогала, как и огранщикам в их мастерской на грузовой палубе. Когда я заглянул в коморку, она сидела за рабочим столом и корпела над какими-то бумагами. Как уже говорилось, одаренная это не только медитация и работа с конструктами. Хватало у них забот а так как она вышла из тени, то у нее появилась возможность обзавестись кое-какой литературой от гильдии целителей, как и переписка с некоторыми из них. «Привет, подруга!» «Здравствуй, Горин. Уже сменился?» «Как видишь». «Извини, я тут хотела немного над одним трактатом посидеть». «Посидишь», но после, улыбнувшись, произнес я. «Что-то случилось?» «Похоже, что шляхтич вышел на нас не случайно, а целенаправленно». «Думаешь, нам подбросили маяк?» «Он шел, укрываясь за облаками, не появляясь в поле зрения и не выпуская разведку. Я не думаю, а уверен в этом. У тебя радиус чутья сейчас сколько?» «Тринадцать шагов». М «Да, маловато будет. Но ничего не поделаешь, придется прогуляться по носорогу». «Помещение я уже проверял, и ты это знаешь». «Внешнюю обшивку корпуса на стоянке проверять не стали. Ты сам сказал, что маловероятно, чтобы маяк сумели закрепить там». «Судя по всему, я ошибался. Ну или тогда я попросту не представляю, как поляки нас выследили». «Ладно. И как ты себе это представляешь?» «Спустим тебя на веревке, пройдешься вдоль корпуса». «Издеваешься? Даже при минимально допустимой скорости меня будет нещадно мотать из стороны в сторону». «Увы». Но из-за того, что наш носорог имеет гибридную формулу, и пятая часть его грузоподъемности обеспечивается аэродинамикой, зависнуть не получится. В смысле выйдет, конечно, но на высоте каких-то нескольких метров над водой. Вот только море сейчас штормит. «Хм, а почему бы, собственно говоря, и нет?» «Ты что-то придумал?» Уловив мое настроение, спросила она. «А что, если мы пролетим вдоль борта на дрозде?» «Длина крыла — две с небольшим сажене. Ты чувствуешь амулет на дистанции в четыре с половиной. Как, такое сработает?» mm, «Не знаю. Если пролетать мимо внешней оболочки достаточно медленно... Да, пожалуй, можно попробовать». «Нужно попробовать», — убежденно произнес я и коснулся горошины за левым ухом, вызывая Потапова. «Аристарх Дмитриевич, не могли бы вы отдать приказ, чтобы на офицера увеличил скорость до 130 верст и разрешил вылить дрозда? Весь личный состав укрыл свои амулеты в малахитовой шкатулке, а артефакторщики активировали панцирь. Последнее – это на случай, если нас бросят воздушным потоком на оболочку. Вот не хотелось бы ее повредить. А так, израсходуем какое-то количество силы и всего-то. Достаточно скромная плата за безопасность». «Объясните, Федор Максимович», – поинтересовался капитан. «Я убежден, что нас выследили с помощью маяка, и если это так, то камней ко в комплекте может быть и больше двух. Как, впрочем, могут найтись и другие следящие амулеты. Ну, а если я ошибаюсь и дую на воду, то Анастасия Ильинична сможет помедитировать в полете, что положительно скажется на радаре, который нам сегодня уже сослужил добрую службу». «Резонно. Я передам распоряжение вахтенному офицеру. Благодарю вас!» «Не надоело еще отдавать команды через посредника на своем же судне?» – хмыкнула Настя. «Ничуть. Порядок прежде всего. Успею еще стать первым после Бога». «Все же ты какой-то странный для своих лет. Слишком рассудительный и взрослый, что ли?» «Молодость – это тот недостаток, который с годами проходит сам. Ну что, полетели?» Только для начала сходи в каюту и переоденься. Согласен, лезть в кабину дрозда в повседневном мундире, затея так себе. В этот момент в дверь конторки постучали, а после разрешения Бирюковой в проеме показался Гаврила. «Анстасия Ильинична, надо бы подзарядить панциря-истребителей. Ага, давай сюда. Открывая дверцу деревянного резного шкафа, произнесла она. Поначалу я думал обзавестись сейфами, но по здравому размышлению отказался от этой затеи. К чему, если можно использовать самые обычные деревянные шкафчики, оборудовав их панцирями, коконами и ключами? На выходе получается в десятки раз легче и куда прочнее стальных несгораемых сейфов. Камни можно использовать не столь уж и крупные, работают они в пассивном режиме, и сила в них расходуется только в виде естественной утечки – а потому и подзарядка практически не требуется. Единственно ключ, теряющий часть заряда от систематической активации и деактивации, но затраты все же не такие большие. Открыв дверцу, Настя выдвинула два ящика, из одного извлекла шкатулку с целой кучей камней. Одаренная не зарядник, а потому работает не по принципу сообщающегося сосуда, а может выкачивать силу из любых амулетов досуха, перенаправляя в нужный. «Ого, вот это им досталось! Две сотни карат далой, взяв в руки один из принесенных панцирей, заметила она. «За все нужно платить, и за уничтожение крейсера силами четырех истребителей эта цена вполне приемлема», – пожал я плечами. «Согласна, но при таком подходе лучше бы мне поторопиться с самосовершенствованием, а то к меня на всех вас не хватит». «Ничего, вот доберемся до ближайшего русского княжества, и я докуплю недостачу силы», – заверил я. «Вообще-то чистой воды вранье. Всего мы не говорили даже Гавриле. Для виду я обязательно что-то докуплю, но львиную долю ко камней заряжать будет Настя. Не то чтобы сама, но ведь она систематически медитирует в потоке силы во время наших полетов на дрозде. Достаточно ей захватить с собой амулеты, и получится двойная польза». Бирюкова взяла в левую руку горсть камней, а в правую – сильно разряженный панцирь. Подержала немного, после чего вернула заряженный амулет Лужину и приняла от него второй. Еще пара секунд, сбросила разряженные камни во второй ящик и из шкатулки зачерпнула еще одну горсть амулетов. Вот как она уже умеет. Молодец, девочка. Систематическая работа над собой дала результаты». «Гаврила, приготовь дрозда, хотим полетать вдоль носорога и поискать маяк», – попросил я. «Сделаем, Федор Максимович», – заверил старший механик. Выпроводив Лужина, Бирюкова достала несколько кожаных мешочков и ссыпала туда опустошенные камни. После чего рассовала их по карманам куртки, чтобы зарядить в потоке во время медитации. «Встретимся на летной палубе», – улыбнувшись, произнесла она. «Так ты не пойдешь переодеваться?» – поинтересовался я. «Зачем? Чтобы ты опять полез с непристойностями? И так мы только часа через два доберемся до дрозда, а я чувствую, что носорог уже набрал ход». Мне осталось только состроить кислую мину. Бог весть, любовь это или просто страсть, но от одной лишь мысли о близости с Настей меня бросает то в жар, то в холод, а по телу пробегает волна возбуждения. Она, к слову, реагирует менее бурно, Хотя, когда я перехожу к активным действиям, устоять все же не в состоянии. Правда, порой находила в себе силы сбежать до того, как я заключал ее в свои объятия. Вот и сейчас. Едва я двинулся в ее сторону, как она поспешно выскочила за дверь и направилась на выход из артефакторного отсека, кивнув при этом вахтенному артефакторщику, сидевшему за столом с книгой в руках, и крикнув мне. «Федор Максимович, закройте, пожалуйста, кабинет!» «Андрей, как у тебя с зарядниками?» – поинтересовалась она у матроса. «На облегчителе еще часа на четыре хватит». «А, хорошо. Я вернусь гораздо раньше», – заверила она и выскочила в коридор. Мне только и оставалось, что запереть дверь, сделав вид, что не приметил лукавого взгляда матроса. «А что такого?» «Да, мы с Настей живем в одной каюте, и я в этом не вижу ничего предосудительного» конце концов, «Дирижабль» — это не морской корабль с многомесячными переходами и длительным воздержанием, так что на моральный дух экипажа данный факт повлиять не может. Долго в каюте задерживаться не стал. не зачем. Скинул с себя мундир, обрядился в галифе, фланелевую рубашку и кожаную куртку с меховым воротником, на голову Федору. В этом мире расхаживать без головного убора считается моветоном. Да и нравится мне эта шляпа». Образ такого Индиана Джонса, одного из любимых персонажей моей молодости. Летная палуба, она же ангар, встретила меня искусственным освещением, запахом машинного масла и перегретого пара, а еще бодрящей прохладой. Так что теплая одежда здесь вовсе не лишняя. Вообще-то обычно тут достаточно тепло, так как отработанный пар проходит по трубам и согревает помещение, Затем конденсируется, и вода поступает обратно в котел. Но объем слишком большой, а эскадрилья села совсем недавно. Открывать аппарели, пока пилоты не займут свои места в кабине, а техники не уберутся в безопасное место, не рекомендовалось. Удержаться, конечно, можно, но уже имеется опасность, что тебя оторвет и унесет прочь. К примеру, на артиллерийской палубе матросы пристегивались страховочными поясами. При должной сноровке они вполне могли себе позволить свободно перемещаться при крейсерской скорости дирижабля до 120 верст в час, но выше, только находясь на своих боевых постах и со страховкой. «Ну, наконец-то, капуша!» — хмыкнув игриво недовольным тоном, встретила меня Настя. Она стояла рядом с дроздом, уже находившимся на стартовой позиции. От самолета слышался заунывный свист предохранительного клапана котел под парами, а машина готова к взлету. «Ну что красиво, я поехали кататься», – нараспев произнес я. «Да поехали уже, а то я замерзнуть успела», – ответила она и полезла в кабину. Едва закрыли фонарь, как я почувствовал теплый воздушный поток. Кабина у дрозда герметичная и отапливаемая, причем печка настолько хороша, что вскоре придется подрегулировать ее, чтобы добиться комфортной температуры». Наконец опарели начали опускаться, дрозд вздрогнул от навалившегося воздушного потока, а снаружи послышался вой и свист ветра в леерах и разных выступающих частях. Сейчас на лётной палубе стоит такой шум, что для разговора придется кричать, надсаживая горло. Я вывел машину на максимальные обороты и, отпустив тормоза, подал знак механику, укрывавшемуся в закутке. Тот, в свою очередь, опустил рычаг, убирая из-под колёс подпорки. Дрозд сразу же сорвался с места, подгоняемый как воздушным потоком, так и пропеллером. Короткий разбег, и машина, потеряв опору, сначала немного провалилась вниз, но быстро легла плоскостями на воздушный поток и начала набирать высоту, тут же оставив носорога далеко позади. Нам с Настей нравилось летать, но сейчас на это нет времени. Увеличение хода дирижабля требует повышенного расхода топлива, Да и зарядники на артефактах расходуют силу. Так что сначала дело и только потом удовольствие. Я заложил вираж и начал нагонять ушедший вперед носорог. Затем снизил скорость, выдерживая примерно 135 верст, так чтобы мы двигались вдоль оболочки со скоростью пешехода. Не сказать, что было так уж легко вести машину буквально в одной полутора саженях от обшивки, имела место некоторая болтанка. Но опасений по этому поводу я не испытывал, так как дирижабль защищали артефакты, а наш самолет – амулеты. Поэтому, отбросив лишние эмоции, сосредоточился на управлении, а Настя – на чутье. Мы ползали вдоль китообразного тела, сканируя его на предмет следящих амулетов не меньше получаса. И когда я уже решил, что из этой затеи ничего не выйдет, Настя вдруг победно возвестила. «Есть!» «Где?» – поинтересовался я, сбавляя скорость и выравнивая ее с дирижаблем. «Отстань немного. Еще, еще. Вот, на полсажении выше крыла», – удовлетворенно произнесла Настя. Я глянул в нужную сторону и ничего не увидел. Что и неудивительно, ведь ей помогает ее чутье. Но участок я запомнил до последнего пятнышка, что с моей памятью не составляет труда. Несмотря на наш успех, я решил не останавливаться на достигнутом, и мы продолжили обследование внешней обшивки. Впрочем, на этот раз безрезультатно. Больше ничего подозрительного нам не попалось. «Настя, не против, если ты помедитируешь попозже? Хочу разобраться с этим как можно быстрее. К сожалению, никто кроме меня не найдет эту иголку на туше такого кита». «Что с тобой делать, Горин? Давай на посадку». Добраться до нужного места оказалось непросто, хотя носорог и снизил скорость до минимально допустимой. В результате чего мы опустились едва ли недобреющего полета. Медленно-то оно медленно, но для человека, спускающегося на веревке, все равно изрядно. Поэтому мне приходилось упираться подошвами, подбитыми акульей и шкурой, встав лицом к потоку и наклонившись под углом 45 градусов. Малоприятное занятие, но ничего не поделаешь». К слову, если бы не активированный панцирь, то тканевая оболочка из перкали уже давно порвалась бы, несмотря на ее прочность, усиленную пропитками. Все же нужно сделать выводы на будущее и запускать Настю с проверкой во время стоянки. В конце концов, все знают, что у нас на борту целительница. Так что ничего страшного, если подобное обследование заметят посторонние. «Ага, а вот и он. Небольшой топаз, закрепленный на конце дротика». Всегда держать щит активированным не получается, поэтому достаточно вооружиться духовым ружьем и выстрелить вот таким дротиком. Зазубренный наконечник без труда пробил ткань, прочно засев в ней. Вуаля, следящий амулет на месте. Я взял камушек в руку и тут же ощутил отклик его пары. Направление и дальность с точностью досажения возникли в моей голове, и, судя по всему, это место гибели шляхтича. А еще я не почувствовал других камней, а значит, комплект состоял из двух амулетов, хотя не мешало бы и проверить. «Ну, что скажешь, Настя?» – поинтересовался я, вручив ей маяк. «Амулет парный, других нет. И указывает он...» «На место гибели крейсера». Перебил ее я и задумчиво добавил. Хм. «Интересно, насколько там глубоко?» «Хочешь обследовать его?» Сомнительно, чтобы огонь успел так уж сильно ему навредить. Гондола практически не пострадала. Следовательно, боеприпасы, вооружение, а самое главное, артефакты остались в целости. Помнится, ты говорила, что в дневниках твоего учителя имелось описание огранки амулета «Водолаз». А еще я говорила, что это очень прожорливый конструкт. Сжирает целый карат силы за полминуты. Человек может задержать дыхание на пару минут и без амулета – поэтому этой огранкой никто и не заморачивается. К тому же на глубине более 25 сажен расход резко увеличивается и на полусотне составляет уже целых два карата за то же время. «Ну, искусственный рубин у нас в наличии имеется, как и пять огранщиков при четырех мельницах», заговорчески подмигнул я.